Глава 16 Стать человеком. Когда вывалился из портала, солнце ослепило меня. Зрение нежити мгновенно перестроилось, картинка потемнела, снижая яркость, словно в глазах включился светофильтр. Похоже, портал из логова ядра ведёт теперь не на Кхаринзу, а к оплоту Чемного Мора в Лохарийской пустыне. По сторонам высились, распространяя монации смерти, зиккураты, возведённые шазом. Меня ждали. По щиколотку в вязкой пузырящейся жижи стояли восемь разумных. Представители разных рас, ныне ставшие нежитью. Восемь легатов из элиты выстроились полукругом, перекрывая мне пути отхода. Их позы были довольно расслаблены. На лицах застыли улыбки, а три девушки-эльфийки, Ланейран, Бьянканова и Ангел, ещё сохранили привлекательность. «Ничего, погниют, всё изменится». А вообще, для игроков на полтора-ста уровня ниже, они, хоть и не рисковали ко мне приблизиться, вели себя довольно самоуверенно. Обрывая размышления, раздался смешок и тихий приказ. «Мочим!» Сразу же сбоку просвистела стрела, которая, ударив меня в висок, бессильно отскочила. Невозмутимость не запустилась, я просто не получил урона. Такой же эффект был от всех атакующих заклинаний. Логично, ведь Чемный Мор – единый организм. А потому члены фракции не могут нанести друг другу вреда. Самая цельная фракция, и в этом ее сила. Прикрыв глаза рукой, я пережидал шквал магических атак, обрушившийся со всех сторон. Налетевшая двухголовая птица пыталась выклевать мне глаза. Даже Магвай не осмелился приблизиться и бил с дистанции, насылая раи злых жгучих ос. Твари, используя прорехи тела, чуть гнездо внутри не свили, но я не повел и бровью. После всего пережитого, постоять несколько минут под огнем восьми легатов казалось мелочью. Сложнее было решить, что делать дальше. Пустить ли вход возмездия спящих или не раскрывать карты. Ведь мне нужна информация, управляют ли элитники своими персонажами, стали ли они угрозами. Мы с Большим По становились, будучи предвестниками, которые ниже легатов в иерархии Чумного Мора. А тут их сразу восемь. Еще меня волновала судьба стражей. Шаз никогда не отбирал прислужников, пока меня не занесло в бездну. В этом случае Скиф просто исчез из Мирадиса, потому Флейгрей, Нега, анв Рипта и Акулон перешли под командование лича Но, может, то была просто добрая воля Шаза? В общем, мне нужно многое выяснить. А чтобы получить информацию, требуется поговорить. Так уж издревле повелось. Если их просто убить, хотя тоже вопрос «как?», «Общение не получится». Ждать пришлось недолго. Минуты три спустя Магвай понял бесплодность действий. «Довольно!» Крит ошибка, выпустивший в меня стрелу после отбоя, убрал лук и расстроенно покачал головой в кольчужном шлеме. «Не, не получается. Жаль, ма, но самим нам угрозу не устранить. Дело не в обилках, мы просто не можем ему навредить». «Мой хищник смог!» — поспорил охотник Рэй. «Действительно, его питомец, двуглавый коршун, нанёс мне мизерный урон и издох от отражения». Я мысленно усмехнулся. Все легаты убрали оружие. Маги погасили к остававшейся заклинания. Атаки прекратились. «Хищник смог, потому что не нежить задумчиво произнёс Магвай. «А если так?» Он мгновенно явил на свет свиток с каким-то заклинанием и тут же использовал его. хвостатая жёлтое стрела... Искрясь и вращаясь, ввинтилась мне в грудь безо всякого вреда и исчезла. «Идиотская механика!» – выругался Магвай. «Внутри фракции никакого ПВП быть не может. Друг для друга мы бессмертны». «Жизнь смертна, легаты?» – усмехнулся я. «Что?» – не понял друид и ухмыльнулся. «Неважно, сопляк, вопрос решаемый. Я же говорил, мы еще встретимся. Что, Скиф, обидно?» Потерял эксклюзив на бессмертие, еще и опустили тебя. Ты теперь подчиняешься мне, в курсе? Пошел Я сделал шаг в сторону, и тут меня начало корежить. Тело потекло, а перед глазами вспыхнула красным надпись. Зов высшего легата. Болезненный перенос к Магваю занял больше времени, чем тот же путь, проделанный пешком, но куда неприятнее было понимать, что я влип. Если этот гад может вытаскивать меня откуда угодно... Элитники засмеялись. Лиэм вообще хохотал, показывая на меня пальцем. «Ты в моих руках, Скиф, понимаешь?» Улыбаясь, спросил Магвай. «У тебя нет прежней неуязвимости, пока мы рядом. Вся проблема только в том, что нам нельзя тебя убить. Хотя я могу». Меня затрясло. Я не мог пошевелиться. Высший легат вытягивал запасы чумной энергии досуха. В сотни метров отсюда, на границе, где заканчивалось влияние оплота чумного мора и начинался песок, столпились игроки. «Не боитесь, что те ребята разрушат оплот?» спросил я, восстановив контроль над телом. «Здесь враждебная для них среда», снизошла до ответа Бьянканова. «Разъедающая чума смертельна для живых. Ядро!» «Тихо!» шикнул на нее Магвай. «Болтаешь!» На некоторое время стало тихо. Они сверлили меня взглядами. Я же ждал Краша со скоростью аэропоезда, мчавшегося сюда по подземным тоннелям от храма. Судя по поведению, элитники сами управляли персонажами, но я все-таки спросил. «Значит, это ты, Фэн?» «В каком смысле?» – удивился Магвай. Поняв, что убегать я не собираюсь, а убить меня прямо сейчас невозможно, он сложил руки на груди и заговорил. «Фэн, для тебя господин Сауган собственной персоной, сопляк!» «Никакого уважения к старшим, сразу видно, из какой помойки ты вылез». «И остальные тоже?» Не обращая внимания на оскорбление, спросил я и окинул взглядом других легатов. «А, господин Сяуган, все выбравшие нежить появились в Дисси одновременно», довольно усмехнувшись, ответил Магвай. «Практически сразу мы получили предложение стать легатами Чумного Мора. Отказываться, понятно, никто не стал. Нас перенесло к ядру». «Пока тебя не было, мы побеседовали. И знаешь что? Оно тобой очень сильно недовольно. Мы считаем, ты занимаешь место, которое должно достаться кому-то из моих друзей. Так что ты имел в виду? Ядру переходит контроль над персонажем, но, очевидно, это изменилось, раз вы — это вы». «Да ну!» Недоверчиво прищурившись, выкрикнул Лиам. «И как же ты сумел избежать этого?» «Моё оказалось сильнее. Поправьте, если я ошибаюсь. Вы теперь тоже угрозы?» Элитники, оскалившись и показав гнилые зубы, переглянулись. «Тебя это не касается», — процедил Магвай. «Твоему статусу осталось несколько минут. Мы ждем наших живых друзей. Помогут нам выбить из тебя дух и...» «Прощай, Скиф!» — засмеялась Ланайран. «Видишь ли, обратная сторона того, что мы не можем тебе навредить, ты не можешь навредить нам», — сказал Крит ошибка. ай яй, -яй сочувствую тебе, Скифи!» «Бесславный конец мальчика из Трущопова, замнившего себя богом!» Торжественно объявила Бьянка Нова. Стоявшая рядом с ней ангел хихикнула. «Ты теперь не ни... хуй не можешь!» — кивнул Магвай. «У моего зова высшего легата нет никакого отката, и даже чумная энергия не тратится. Жаль, не могу забрать твоих прислужников. Безумно жа...» «А мне нет!» — перебил я и рванул к нему, на ходу призывая питомцев. Краж был на подходе. Лиам так и погиб с идиотской ухмылкой на устах. Когда чумная слизь под его ногами взорвалась фонтаном, земля разверзлась, и оттуда вырвалась колоссальная туша алмазного червя. Магвай, что-то заподозрив, за мгновение до атаки Краша начал отступать и обращаться в медведя. Игги обездвижил его и остальных смертельным стрекотом, чем активировал друидовский таймер от невозмутимости. «Последние шаги я не бежал». Летел руками вперед к Магваю, который уже полностью обратился. Намертво ухватив за шкуру освободившегося от стана медведя, я резко взмыл вверх со скоростью 100 км в час или около того. В считанные секунды мы поднялись достаточно высоко, чтобы его падение стало летальным. Магвай упорно пытался вырваться, но ему было не по зубам тягаться с силой, набранной единством. Дождавшись окончания невозмутимости друида, я отпустил господина Сяогана, Но теперь уже он не желал расставаться, вцепившись мне в ноги. Магвай призвал небесного дьявола, летающего маунта, напоминающего морского ската с кошмарными жвалами и длинным раздвоенным хвостом. Гроза, поднимавшаяся вслед за нами, подчинилась команде и атаковала маунта Магвая. Драконица и скат сцепились. Гроза поймала пастью хвост противника и мощными когтями разодрала его пополам, как листок бумаги. Пронзительный вой небесного дьявола оборвался. Мощным молотом я спихнул с себя друида. Грозный, одновременно жалобно озаревев, тот полетел вниз. По моей команде Гроза одарила его сильнейшим разрядом молнии, способным испепелить любого, но Магвая спас щит маны. Тогда Гроза повторила разряд, и этого хватило, чтобы смертельный урон падения пришелся на ничем не защищенного господина Сяугана. Я переживал, что Магвай владеет формой какой-нибудь птицы и в полёте обратится. Зря. Бывший топ-1 игрок мира, похоже, был не из таких друидов. В Дисе у них множество разновидностей, впрочем, как и у других базовых классов. Также я убедился, что высший легат ещё не заслужил подчинения разума. Возможно, получит его после прокачки репутации с ядром. Или просто оно не действует на другого легата. На догадке не было времени. Внизу шёл бой. Краш и Игги успешно занимались упокоением легатов чумного мора. Причем по второму кругу они возродились во плоти. Очевидно, там была точка воскрешения новой нежити. Воюя с моими питомцами, они активно использовали атаки с чумной энергией, пока без ярости. И даже при отсутствии прокачанного навыка и резервуара это было ощутимо. Игги уполовинили жизнь. Но Пэт отомстил коварно и многократно. Не просто убил, а заложил в каждого по несколько личинок. «С паразитом внутри ходить им неделю с урезанным объемом жизни». Я на автомате отслеживал ход боя питомцев по логам и индикаторам, падая камнем почти одновременно с Магваем. Лишь у самой поверхности снизил скорость и плавно приземлился на ноги возле трупа высшего легата, успев вонзить ему в сердце косы жнеца, со словами «Я изгоняю тебя из дисгардиума навсегда». Не прокатило, Магвай не являлся угрозой. Воскреснувший поблизости друид, застав эту сцену, рассмеялся и закричал. «Ты идиот, Скиф! Угрозой становятся, когда нарушает баланс Диса, а третья фракция со всеми ее расовыми особенностями уже в него встроена!» «Я должен был попробовать!» – не смутился я, направляя на него Краша. «Странно, что ты еще угроза, но, думаю, тут дело в спящих!» Хрум! Чумная земля разошлась под ногами друида, и тот провалился в гостеприимный пищевод. Пасть краша с бесконечными рядами зубов захлопнулась. Алмазный червь снял с Магвая невозмутимость и щит маны, хорошенько его проживав, но лишился четверти жизни. Чумными атаками Друид изнутри пробил дыру в теле червя и вырвался на свободу. "Я был наготове", и повторил для господина Сяогана незабываемую экскурсию по небу Лахарийской пустыни. Клиент остался крайне недоволен. Потрёпанные гроза и и Краш тем временем занимались остальными. Все восемь новоявленных легатов Чемного Мора погибли сегодня во второй раз. Нужно было довести дело до третьего, чтобы выиграть время до завтра. Иначе. Зов высшего легата в подготовленную ловушку, убийство и изгнание угрозы. Ожидания мне помогли скрасить рейд пугов-мародёров, проходивших мимо земель чумного Мора. И Рита Вуд, написавшая, что вышла из песочницы и ждёт дальнейших распоряжений в Даранте. Распоряжений? Ответить я не успел, потому что командир пугарейда мелкий гном, закованный в полный сет адамантитовой брони, заорал, вернее, запищал. «Эй, падаль, иди сюда, будь мужиком! Чего там спрятался? Сышь!» причина отчаянной храбрости наглеца я понял, когда подлетел ближе. Лица игроков оскалились в злорадных ухмылках, в их руках появилось с десяток свитков и... Крак! С хрустом все вокруг изогнулось, сломалось. Меня начало корежить так, словно кто-то принялся крутить невидимый кубик Рубика, состоящий из пространства, в центре которого был скиф. Ультима. Я ровным счетом ничего не мог сделать. Когда-то сильнейший каст одновременно контролил и убивал. Цифры урона лились такие, что устойчивость скакнула сразу на несколько пунктов. Отражение сделало свое дело. Все, кто использовал свиток ультимы, погибли. Остальными занялись питомцы. Когда меня перестало корчить, пуга рейд в полном составе ушел на рез. «Это вайп!» — крикнул перед смертью песклявый гном, озвучив очевидно и добавил неправдоподобное «НО МЫ ОТОМСТИМ!». Нелепая стычка с пугами пополнила мой запас везения на 20 с лишним тысяч. Косы жнеца немного приблизились к седьмому уровню. До воскрешения элитников оставалось около получаса. Рите ей ответил, что ей нужно сделать кое-что в Даранте, прежде чем мы встретимся в озерном крае выбранном потому, что там относительно безлюдно и на каждой улице не торчит по факелу истинного пламени. Следом по игровой почте отправил ей посылку со всеми артефактами из сокровищницы первого мага, которые мы так и не идентифицировали, благосклонностью Изиды, воодушевлением Абису, средоточием стихи и громовержцем. Очередная наивная проверка человека на честность, которая может обойтись очень дорого, но не дороже возможного удара в спину, тогда, когда ждёшь меньше всего». Первоначально я хотел отправить только один артефакт, чтобы не потерять всё в случае предательства, но передумал. Вряд ли в скором времени я попаду в Дорант, без риска быть ликвидированным, а арты могут пригодиться клану. Возможно, уже сегодня-завтра, если армия игроков доберётся до храма. Ещё приложил 2 миллиона золотых, миллион восемьсот на идентификацию, остальное на портал в Озёрный край и про запас. «Жесть, Скиф, ты искуситель!» Пришло в чат от Риты, когда она получила деньги. Хоть меня внешности срывася в бега. Я подготовился к любому исходу, но ответить не успел. Одновременно воскресли все восемь легатов, и мне стало не до рефлексий. Дрались элитники отчаянно. Не со мной, с питомцами. Двое пытались удрать через портал, но обломались. С этой стороны великий чумной портал пока никуда не вел. Магвая, рванувшего прочь в форме пантеры, я успел перехватить и больше не отпускал до тех пор, пока не истекла его неуязвимость первых полутора минут боя. С уроном по брату Легату мне помогли питомцы, и снова друид пытался сбежать на летающем маунте. Иска дрался с драконом, а я мертвой хваткой держал гибкую пантеру, старающуюся выцарапать мне глаза, в то время как Краш и Иги рвали на части пытавшихся сбежать. С третьей смертью Магвая я мысленно выставил таймер на 12 часов, Время, за которое мне надо вернуть человеческий облик и выйти из подчинения чумному мору. Я облетел пустыню от оплота до храма тиамат внимательно отслеживая все крупные группировки армии света. Человеческую сущность не изменишь, игроки и здесь оставались прежде всего людьми, плевавшими на пафосность миссии Ниргала и терки спящих с чумным мором. Многие просто фармили мобов, прокачиваясь, собирали редкие ингредиенты, а другие били в спину дерущихся с пустынными тварями и занимались мародерством. Единством в стане последователей нергала и не пахло. Но встречались и слаженные многочисленные рейды, твердо вознамерившиеся урывать свою долю наград лучезарного и целеустремленно движущиеся к храму. В паре километров от храма выросли защищенные лагеря Альянса, решившего дождаться подхода всех сил. Сверху их купола напоминали десятки мыльных пузырей на асфальте песочного цвета. Кланы второго эшелона, хоть и уступали альянсу богатством и силой, зато превосходили численностью. По моим самым скромным прикидкам, к храму двигалось более 70 тысяч игроков. За дни ивента Нергала они приспособились к местным монстрам, поднаторели в фарме и изрядно прокачались. Альянс тоже не бездельничал. Рейтинги игроков показывали, что за ночь планку 400-го уровня преодолели не только лидеры превентивов и Магвай, но и рядовые члены кланов Альянса. Я не представлял, что могу им противопоставить. Оставалась надежда на награды Тиамат и рисковую идею, которую я готов был осуществить, поставив на конхрам, чтобы урвать максимум от бонусов расы нежити и бессмертия. Рита перевес меня не подвела, идентифицировала божественные артефакты, прыгнула порталом гильдии перевозчиков до Озерного края и ждала там. Новую внешность я скопировал, полетав над пустыней с одного из рейдеров. В этом образе нашел подругу в условленном месте. Обнял и перенес на Кхаринзу. Глубинная телепортация со времен путешествия с Патриком в Кинему позволяла переносить кого угодно, стоило его коснуться. Но воспользовался я этим впервые. Открыв глаза, она выдохнула и огляделась. Мы стояли возле свиньи свистка. По главной улице форта бродил народ. По большей части нечеловеческий но встречались и рудокопы. «Привет, Алекс», — сказала Рита. Ее лицо было в паре сантиметров от моего, и я нехотя разжал объятия. «Это было внезапно». «Привет». «Извини, не хотел рисковать». «Фигня, мне понравилось». Девушка отступила на шаг, чтобы рассмотреть меня с головы до ног. «Так вот ты какая! Угроза с наивысшим потенциалом! Мой друг!» «Мне это не снится! Я смотрела новости, знала, что это ты, но вот так увидеть своими глазами...» «Ты привыкнешь, Рита», — пообещал я. «Или перевес. Как тебя лучше называть?» «Приглядись!» — улыбнулась девушка. Я, до того смотревший ей в глаза, оглядел персонажа Риты с ног до головы, практически полная копия реальной внешности с небольшими косметическими улучшениями. Собственно, так я ее узнал. А, вот оно что. Перевес больше не перевес. Ирита, человек, торговец восемнадцатого уровня. Хм, а в клан-то мы ее так и не приняли. Тиса обещала это сделать, но, видимо, не нашла времени. Или не захотела. Сменила ник? Ага, стал неактуальным. Никакого перевеса. Напротив, вес в норме. Ее загорелое лицо просияло белозубой улыбкой. Рита, и рита называй как хочешь. Покажешь мне тут все. И, кстати, забери артефакты и сдачу, а то мне с таким добром ходить страшновато. Ответственность, все дела. Что ж, пусть будет и Рита. Я взял идентифицированные арты и быстро проглядел. Воодушевление Эбису. Божественный артефакт. Уникальный предмет. Бог рыбалки Эбису всегда с вами. У вас всегда клюет. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Благосклонность Изиды. Божественный артефакт. Уникальный предмет».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 Колечко с иммунным к стихийной магии очень клёвое. Аналоги из легендара редко дают резист ко всем стихиям и даже так показывают куда меньшие цифры. Рыболовный артефакт только кажется пустышкой. Рыбаки-профи душу за него продадут. но ну, а благосклонность Эзиды я уже прикидывала, как его можно использовать. создавать точки фарма в экстремальных зонах? Озвучил я первый пришедший в голову мысль, держа в руках артефакт благосклонности Эзиды. Потертый, шершавый, 30-сантиметровый трон, вырезанный из камня. «Ну, типа того», – пожала плечами ирита «Только тебе оно ни к чему, ты же нежить, тебе и так фиолетово на погоду. А вот обычным игрокам это просто нереально зайдет. Кроме того, ты забываешь о другом эффекте артефакта – ускорении роста. Садовники, фермеры, профессиональные дрессировщики питомцев. Думаю, торги можно начинать от десяти. «Не, Рит, арт нам самим пригодится, спасибо». «Еще кое-что, Алекс. Это я виновата, что свела тебя с Крипотой. Из-за нее могут быть проблемы». «Что?» «Карина ведет свой канал. Она выложила записи, где вы, ну, вместе, и рассказала, что была твоей девушкой». «Была?» «Да, типа она порвала отношения, когда узнала, что ты угроза. Короче, она вроде как призналась в этом, но ей жаль, что она не распознала тебя сразу. Будто ты оказался самовлюбленным идиотом, зазвездился и все такое». Похоже, блондинка кря решила убить двух зайцев, прославиться, оставаясь в безопасности. Бездна. Запись мало кто успел увидеть. Положив руку мне на плечо, успокоила и Рита. Я заметила сразу, как она выложила. Меня Кома уведомляет, мы же подруги. Были. Заставила её всё удалить, а подписчиков у неё не так много. Как же ты её убедила? Не буду отвечать, смутилась она. В общем, вроде бы обошлось, но если ты планируешь с ней дальше общаться... Я же ей всё объяснил. Рассказал, как опасно говорить, что мы просто знакомы. Ни черта в людях не понимаю. Ты уверена, что это мало кто видел? Пойми, я о ней беспокоюсь, не о себе. Человек 5 все из нашей компании. Я объяснила ребятам, какую глупость совершила Карина и почему им тоже лучше молчать. Пожалуйста, Алекс. Блин, прости, спасибо. Кстати, принимай приглашение и добро пожаловать в пробужденные ирита Да не пробудятся спящие. И пусть сон их будет вечным. Раздалось с разных сторон. «А, что? Минутку!» Она выставила руку, раскрыв ладонь. Ее глаза остекленели. «Единство! Очень круто! Представляю, сколько тебе характеристики насыпало!» «Почти две тысячи адептов, и это не предел!» «Все, оставляю тебя на попечении Краулера!» Я увидел, что Эд с Маликом появились в Дисе. Значит, их капсулы пришли, а Йоши настроил доступ. «Найди его! Вам надо разобрать легендарный шмот и выставить что-то на аукцион!» «Хорошо!» – кивнула девушка. Да, еще надо заняться разбором награбленных реагентов, их там горы, и распродажей кулинарных блюд моего приготовления. Пока в небольших объемах. Сначала изучите спрос. Та же фигня с сердцем героя. Краулер распылил полсотни легендарок, но продавать реагент или нет, решите сами. Еще хорошо бы выяснить, стоит ли сотрудничать с гильдией картографов. У меня есть карты неисследованных земель. Звучит заманчиво. Совсем другой масштаб, улыбнулась Ирита. С удовольствием займусь. Здорово, спасибо, очень на тебя рассчитываю. Кстати, подари это Хангу, он у нас единственный рыбак. Я вернул ей его одушевление Эбису. А сейчас прости, мне пора, каждая секунда дорога. Я обнял Ириту, чмокнул её в щёку и оставил ошарашено озираться возле таверны. Отвесив челюсть, она стояла в окружении доброжелательно лающих кабольдов, рычащих трогов и свирепых огров, троллей, орков, минотавров и представителей прочих тёмных рас. Кажется, среди них даже затесался один вампир-культист. Но вмешиваться в процесс знакомства девчонки, только вышедшие из песочницы с обитателями форта, я не стал. Рита, девушка шустрая, сама разберется. Меня ждал бегемот. Его квест затянулся, хотя храм Тиамат был построен две недели назад. Сначала задание не засчитывалось, потому что первый храм был разрушен, а сам квестодатель, бегемот, плавал в чумной субстанции в логове ядра. Потом мы с Патриком полетели за новыми адептами в каменное ребро, потому что вся вера уходила Тиамат, и бог не мог восстановиться. Приняли трогов, но я угодил в бездну, а за это время могва и компания почти разрушили второй храм. И вот, наконец, момент хрупкого равновесия. Оба храма в порядке, и адептов достаточно, чтобы спящие набрались сил. «Эй, Скиф!» Я раздраженно обернулся, из с дверей свиньи-свистка вышел принаряженный Патрик. «Удели мне минутку!» «Вообще нет времени, мистер Угрэйди! На два слова! Надолго не задержу!» Патрик подошел ко мне на удивление бодрой, ровной и даже бравой походкой старого вояки. Его ясный взгляд и отсутствие перегара однозначно говорили, что в мире что-то пошло не так, и в джунглях Кхаринзы сегодня выпадет снег. «В таверне закончился алкоголь?» «Да вроде нет», — удивился Патрик, оглянувшись на двери питейного заведения. «Слушай, парень, ты теперь большой босс, хоть и смердишь тухлятины!» «Ты к нему?» Он кивнул на храм. «Вот о нем я и хотел поговорить, Алекс». «Постойте, что?» «Откуда он знает мое имя?» «Неписи никогда не обращают внимания на разговоры игроков о реале. У них словно фильтры в ушах включаются». Патрик протянул руку. Я ошарашенно ответил тем же и мысленно дал системе команду начать запись. «Приятно познакомиться, парень». Рукопожатие было крепким. «Я все вспомнил. Спящий очистил мою память от навязанных воспоминаний. Не моих, фальшивых. Обычным эффектом стало избавление от алкоголизма. Как оказалось, эта пагубная привычка тоже принесена извне. Не было в моей жизни будущей магички Джейн. Я не воевал с Роем и никогда не служил в армии Содружества, но потерял обе ноги в Третьей Мировой. Там, на земле, на настоящей земле, понимаешь? И вот там-то у меня и была невеста Джейн, которую я своими руками... По щеке Патрика прокатилась слеза. «Значит, Сноусторм перенес ваше сознание в дис?» – спросил я. В взгляд бегемота, спящий подгонял, но я не мог просто уйти. «Как?» «Да», — подтвердил Патрик. «А как? Это лучше спросить у них. Помню, что вырос в Бруклине, воевал в Северном Китае, после службы собирался уйти в колонизаторы Марса, но встретил Джейн. Я не принадлежу этому миру, Алекс, но раз уж жизнь дала мне второй шанс и целые ноги, глупо его пропивать, не так ли?» Он горько усмехнулся. «Говорю тебе это, чтобы ты понимал, с кем имеешь дело». «А с Патриком Огрэйди, ветераном Третьей мировой?» «Да нет же, я о нём!» Патрик посмотрел на застывшую у храма фигуру бегемота. «Он тебе не какой-то игровой виртуальный бог. Спящий — это нечто большее. Иди, он ждёт». Пятьдесят метров до храма я пробежал, на ходу изучая условия хоть и изменившегося, но так и не пропавшего квеста Патрика. Стать человеком. Патрик О'Грейди, первый жрец спящих, полюбил Стефани Катона. Хозяйку таверны свинья и свисток, что на острове Кхаринза. Помогите ему снова стать человеком, вернув былую репутацию и авторитет в обществе, чтобы завоевать сердце Стефани. Награды. 2 миллиона очков опыта. Ваша репутация с Патриком О'Грейди повысится на 500 очков. Квестовый прогресс-бары тоже никуда не делись, показывая в цифрах, к чему именно нужно стремиться Патрику, чтобы стать человеком. Алкоголизм. Дни без алкоголя. 1 из 21. Внешний облик. Харизма. 4 из 15. Физические характеристики. Сила. 10 из 45. Ловкость. 8 из 35. Выносливость. 9 из 35. Восприятие. 12 из 30. Репутация. Стефани Катона. 11 из 2000. Равнодушие. Благодаря куче последователей спящих, Патрик, как первожрец, Давно перерос требуемые квестовые статы, но, очевидно, здесь считаются только его собственные параметры. Чем же ему помочь? По большей части всё зависит только от него. Я же могу лишь... Да, точно. Загрузить его работой. Клану как раз не помешает завхоз, круглосуточно доступный в ДИСе. Да и боевые навыки из реального мира тоже могут пригодиться. Надо будет только прокачать Патрика. Бегемот встречал меня у порога храма. Эта аватара спящего не подавляла кошмарностью и размерами. Человеческая фигура, голова бегемота, струящаяся дымом броня. Кивнув, он исчез в дверях, и я бросился следом. Храм накрыло незримым куполом, полностью отрезавшим нас от мира. «Приветствую, инициал! Устраивайся поудобнее!» Между нами материализовался стол и два с виду удобных кресла. В руке бегемота появился хрустальный графин с прозрачной жидкостью, которую он налил в единственный фужер. «Амброзия спящих! За последние десять тысяч лет ты станешь первым смертным, кто удостоился части ей спить!» Осторожно приняв из рук бога амброзию, я сделал глоток. Напиток неуловимо напоминал тот, которым меня подчевала фортуна. Но скорее его можно было бы назвать самой вкусной в мире водой, кристально чистой и невероятно приятной при полном отсутствии какого-либо вкуса. «Амброзия спящих, из пив божественного напитка вы поглотили частичку истинной плоти спящих богов. Отныне они всегда с вами, и, будет такова их воля, в трудный момент проявят свое участие в вашей судьбе». «Довольно неоднозначный эффект у амброзии», – сказал я. «Мог бы предупредить спящий?» «Эффект однозначен», – грохотнул под сводами голос бегемота. «Теперь мы всегда будем рядом, и, если это не нарушит вселенского баланса и гармонии, поможем. К делу инициал! Докладывай!» Зная спящего, я просто выложил все, хотя о чем-то он и без того был информирован. От событий в бездне и восстановления храма Тиамат, до битвы в пустыне, смерти Шаза и моей последней схватки с легатами. О новом члене клана Ирите и признании Патрика упомянул вскользь, чтобы отчет был полным. «Рассказывал я долго, спяще внимательно слушал, задавал вопросы о бездне и странной природе этого места. О чумном море и о том, во что превратилось ядро, спрашивал меньше, видимо, изучив вопросы за время, проведенное в его логове. 11 часов до возрождения высшего легата?» — уточнил бегемот. «Этого времени достаточно, чтобы Теамат сняла с тебя и твоих друзей проклятие нежити. Она может воплотиться здесь, но лучше будет, если ты посетишь ее сам». В собственном храме у нее больше возможностей. Кроме того, Тиамат набрала достаточно сил, чтобы достойно вознаградить тебя за усилия по возведению ее храма. Мне обязательно вести к ней всех, кто стал нежитью. Я тебе говорил, что случилось с нашими строителями. В другом мире, там, откуда мы родом, они погибли, а кто уцелел, пока они нежить, им нельзя в дисгардиум спящий. «Придется пойти на риск. Тиамат должна видеть каждого, чтобы снять проклятие». «Хорошо. По твоей просьбе я разработал плетение молчания». Перешел к следующей теме бегемот. «Все оставшие последователями спящих будут держать рот на замке, если речь пойдет о нас. Даже если враги будут воздействовать ментально напрямую, они не смогут вырвать знания о том, где находятся храмы и как идут дела в твоем клане. Пытки тоже не помогут. Плетение наложено на всех прошлых и настоящих адептов» и будет применено ко всем будущим. Это хорошие новости, спящий, но нам повезло, что портал не привел на остров. Случись так, а храме на Кхаринзе узнало бы ядро. Однако этого не случилось, потому что мое влияние возросло. Я отсек переход из шахт к Харинзе к ядру, но портал там остался. Теперь он ведет глубоко вниз, к чумному очагу, и его нужно как можно скорее ликвидировать. Очевидно, спящий говорил об инстансе, который когда-то обнаружили парни в день нашего с утёсом прорыва из песочницы. «Я этим займусь». «Хорошо, ступай, Тиамат ждёт». Я кивнул, но не ушёл. Хотелось рискнуть. «Передашь спящий, что я приду к ней часов через десять. У меня есть незавершённые дела». «Да будет так», — провозгласил бегемот. «Но поспеши, Тиамат чувствует приближение сил Нергала». И я поспешил протрубил всеобщий сбор пробужденных. Нас ждал самый скоростной в истории фарм опыта, достижений и всего, что еще получится добыть. Первое убийство в найденных инстанциях на Холдости, острове Рептилоидов и шахте Кхаринзы мы уложим часа в три. Доставшего всех мантазавра, вольготно устроившегося покровителем бедолаг-трогов, прикончим, думаю, за куда меньшее время. А часы, оставшиеся до возрождения Магвая, можно посвятить другому, но для этого понадобится помощь Апопа, и его жреца Йеми. я направился в замок Йорубы. Мир мигнул черным, форт сменился крепостной стеной. Стражники-лучники на ней среагировали на мое появление на удивление спокойно и даже не стали стрелять. Сверху опустилась тень. Приземлившись рядом, огромный нетопырь обратился в тролля. В Дисе вампиры не только бывшие люди. Франциска, к примеру, была обращенной Орчихой, а этот троллем. От расы источника ему достались долговязость, сутулость и руки ниже колен. Бледная кожа, казалось, подсвечивалась изнутри, а ярко-красные глаза гипнотизировали, но не меня. Вампир молчал, выжидая. «Я здесь, чтобы поговорить с Йеми», — сказал я. «С какой целью, легат?» — спросил вампир, поднимая амулетсвязи к рту. «Хочу помочь Йорубе стать доминирующим кланом Шедерунга».